Да, но на земле на этой, не на той. Просто земля была в ином обличье. А как назвать всех нас? Одновременно можно. Тебе привычнее, Адам, услышать имя. Я буду пользоваться им. Но ты представь, что это ты. И каждый пусть себя под этим именем представит. Я представлению словами помогу слегка. Да, помоги, а то себя в тех временах я пока как-то слабо представляю. Чтобы легче было, ты представь себя вошедшим в сад на стыке лета и весны. И в том саду есть осени плоды. В нем существа, которых ты впервые видишь. Все вместе взором трудно охватить, когда все новое и в каждом совершенство. Но вспомни, как впервые ты, Адам, цветок увидел, свое внимание на цветке остановил, на маленьком совсем цветке, цвет васильковый, формы лепестков плавны из линий состояли, слегка светились лепестки цветка, собою небо свет как будто отражали. И ты, Адам, к цветку подсел, творением любуясь. Но сколько б ты на цветок не смотрел, видение цветка менялось. Лаская, ветерок покачивал на тонком стебельке цветок, и под лучами солнца шевелились лепестки, меняя угол отражения света, полутона свои нежнейшие меняя. То трепетали лепестки на ветре, то, как в приветствии, помахивали человеку. то словно дирижировали музыки в душе звучащей, и от цветка тончайший аромат тебя обнять стремился, человека. Могучий вдруг услышал рык Адам и встал, повернулся в сторону звучания. В отдалении огромный лев с львицею стояли, и о себе окрестность рыком лев оповещал. Адам смотреть стал на красивый и могучий стан, густую гривой увенчанный. И лев Адама увидал. И в тот же миг могучими прыжками на человека устремился зверь, и львица от него не отставала. Игрой их мышц могучих Адам залюбовался. В трех метрах от Адама звери встали. Их человека взор ласкал. от человека нега исходило, и лев обласканый на землю в неге опустился, и львица рядышком легла, не шевелилась, чтобы не нарушить идущий к ним от человека благодатный теплый свет. Адама льву гриву пальцами перебирал, рассматривал и трогал когти лапы мощной, белых клыков рукой своей касался и улыбался, когда урчал лев от блаженства. Анастасия, что это за свет от человека исходил вначале, что даже лев его не разорвал? И почему сейчас свет не исходит? Никто ж не светится сейчас. Владимир, а разве ты не замечал, есть и сейчас отличие большое. Взгляд человека отличает все земное, Травинка маленькая, лютый зверь и камень с мыслью замедленной. Таинствен, загадочен, необъяснимой силой полон он. Ласкающим взгляд человека может быть, и разрушение холодом окутать может все живое взгляд человека. Скажи, тебе, к примеру, не приходилось взглядом чем-то быть согретым? Иль может, неприятно тебе от глаз каких-то на душе. Да, в общем-то, бывало. Бывало так, что чувствуешь, как кто-то смотрит на тебя, когда приятно смотрит, а когда не очень. Вот видишь, значит, и тебе известно, что взгляд ласкающий приятное внутри тебя тепло создаст, и разрушение, холод иной приносит взгляд. но многократно сильнее в дни первые был взгляд у человека. Создатель сделал так, что все живое стремилось быть согретым этим взглядом.